Студия «Медиакнига» представляет Юрий Михайлович Лужков Развитие капитализма в России сто лет спустя Спор с правительством о социальной политике Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Станислав Щепунов Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании 3 Юрий Михайлович Лужков Развитие капитализма в России Сто лет спустя Спор с правительством о социальной политике Содержание Призрак бродит по России Социальная нищета богатеющей страны Советская социалка, миссия исчерпана, год великого перелома, монетизация прав человека. Теоретические ошибки макроэкономистов-антинародников. Идеология накопительства, стопфонд или фонд развития, маятник федерализма. Эволюция капитализма, несбывшееся пророчество Маркса, капитализм для большинства, реформа отношения к людям. Девять шагов в будущее для российского капитализма.